глава вторая. почему они ждали переживая из за одного маленького мальчугана потому что джо пипкин слыл самым незаурядным мальчишкой на свете кто еще мог так неподражаемо свалиться с дерева и рассмеяться над самим собой У кого хватило бы благородства на беговой дорожке, чтобы споткнуться и упасть при виде безнадежно отставших товарищей, дождаться, когда они подтянутся, и пересечь финишную ленточку вместе с ними? Кто еще мог с таким азартом облазить все зловещие дома в городе и рассказать про них остальным ребятам, чтобы отправиться в атаку бродить по подвалам и карабкаться по плющу на кирпичные стены, орать в печные трубы, писать с крыш, гикать, улюлюкать и обезьянничать. В день, когда Джо Пипкин появился на свет, со всех бутылок с шипучкой и газировкой сорвало крышки, и пчелы жизнерадостно набросились на цветущих сельских девиц. В дни его рождения посреди лета озерная вода выходила из берегов и откатывалась, увлекая за собой волну бултыхающихся мальчишек, под громоподобный хохот. На рассвете, лежа в постели, ты слышал постукивание птичьего клюва в окно. Пипкин. Окунаешься с головой в утренний воздух лета, прозрачный, как ледниковая вода. В рассе лужайки цепочка кроличьих следов, где мгновение назад не дюжины кроликов, а всего один бегал то кругами, то наискосок, в безудержном восторге перемахивал через заборы, сбивая верхушки папоротников, протаптывая в клевере колеи, словно рельсовые пути на сортировочной В траве миллион торных тропок, но где же Пипкин? И тут он восставал из сада, словно беспризорный подсолнух, круглолицый, загоревший в свежих солнечных лучах. Его глаза метали искорки азбукой морзы. — Живее, а то кончится. — Что? — День, миг, шесть утра. Окунайся в него с головой. Или же... — Лето! Оглянуться не успеешь и бац! Нет его! Шевелись! И он нырял в подсолнухи и выныривал среди луковиц. Пипкин! Ах, бесценный Пипкин! Самый лучший и восхитительный среди мальчишек! Как он умудрялся так быстро бегать? Уму непостижимо. Тенниски у него обветшали, окрасились зеленью лесов, по которым он носился, побурели во время прошлогодней уборки урожая в сентябре, заморались дегтем от беготни по причалам, где швартовались угольные баржи, пожелтели от собачьих неожиданностей, занозились от лазания по деревянным заборам». Одежду он заимствовал у огородного чучела и давал поносить на ночь своим собакам для прогулок по городу, после чего на ней оставались обкусанные манжеты и следы падений на седалище. Шевелюра? Его волосы кинжально щетинились во все стороны, как у дикобраза. Уши — чистейший персиковый пушок. В ладони, в рукавицах пыли пропахли эрдельтерьерами, перечной мятой, персиками — уворованными в сельских садах. Пипкин. Сгусток быстроты, запахов, мускулов. Воплощение всех мальчишек, которые когда-либо бегали, падали, вскакивали, снова пускались бежать. Никто никогда не видел, чтобы он сидел смирно. Никто не мог припомнить, чтобы он просидел в школе на одном месте дольше часа. Он заходил в школу последним и первым вылетал из нее, как угорелый со звонком. Пипкин, милый Пипкин, кто еще умел так петь йодлем, дудеть в дудочку козу и ненавидеть девчонок больше всех мальчишек вместе взятых? Пипкин, его рука у тебя на плече и повествование заговорщическим шепотком о великих деяниях, совершенных за день, служили оберегом от всего мира. Пипкин. Господь вставал с позаранку, чтобы полюбоваться, как Пипкин выходит из дому, словно человечек на флюгере. Там, где Пипкин, там всегда отменная погода. Пипкин. Они стояли перед его домом. Дверь распахнется настиж в любую секунду. Пипкин выскочит в облаке дыма и пламени, и вот тогда Хэллоуин начнется по-настоящему. Ну уже Джо, о, Пипкин, шептали они, давай.